Глава вторая. Дитя Северной Звезды — это так плохо? Артемон, ты готов? Эх, да, я готов. Всё то же место, тренировочный лагерь, всё та же огненная баба, что всегда мутузила Артема, вдруг взялась за него всерьёз. Когда Артем вернулся через портал, Жанна плакала. Она проклинала все и вся лишь из-за того, что он выжил. Неужели она так его не любит? Как жаль, что парню никто не даст ответ на этот вопрос. Вернувшись, Артем отдал голову Вильгельма и уже хотел было уйти, так как страж был мертв, но Жанна поведала ему нечто удивительное, что произвело на юношу впечатление. Оказывается, все твари подземелья перерождаются, в том числе и страж, поэтому ему приказали ждать. Прошло около суток, прежде чем Сил выбрался на свободу. Парень вышел потрёпанный и изнеможенный. Его тело было сплошь и рядом измазано черной кровью, в тусклых усталых глазах все еще сверкали огоньки бывалого гнева. В одной руке он сжимал сломанный напополам меч, в другой — голову нового Вильгельма. Но буквально через минуту его взгляд накрыла пелена спокойствия, и парень снова превратился в молчаливого и обиженного на всё сила. Из семьи Феникс только он и Артем смогли выжить. «Сил!» — закричала Жанна. «Плавнее! Меч — это продолжение руки!» «Понял». Сил продолжал стоять возле деревянных кукол и отрабатывал удары. Артем находился рядом с Жанной, которая ввиду своей вспыльчивости и необоснованной ненависти вновь хотела его избить. «Может, дашь мне пистолет?» тогда мы будем с тобой на равных условиях», предложил Артем, на что был одарен хмурым взглядом рыжей бестии. «Нет», — строго ответила Жанна. «Ты должен научиться владеть мечом. А потом, если так хочешь, можешь взять пистолеты и комбинировать». «Комбинировать?» В Артеме проснулся некий интерес. «А это дельный совет. В общем, отрабатывай удары, что я тебе показала. Потом идите в комнаты и помойтесь». «От вас воняет. Вечером вы должны быть готовы к балу. Там вы получите свои метки семьи». «Окей». Жанна только цыкнула языком, презренно осмотрев Артема с ног до головы, и ушла по своим делам. Артем принялся колотить куклу. Он уже неделю как вернулся, но так и не встретил Элизабет. «Может, она погибла?» Артем со всей силы вонзил меч в куклу, сам того не понимая, почему разозлился. «Да плевать, что я так переживаю. Мне же лучше, если ее больше нет в живых. Все золото останется при мне». Покончив с упражнениями, Сил и Артем отправились в свои комнаты. Пусть теперь они больше не жили в казармах, зато комнаты были на вид очень бедные. Старые скрипящие кровати с продавленными тюфиками, дырявые тюли, прикрывающие пейзаж за окном, и полуразрушенные стены. Артем боялся, что когда пойдет дождь, дом попросту рухнет, погребая их силам заживо под каменные развалины. Благо парню объяснили, что в этом мире никогда не шел дождь. Точнее, это такое редкое явление, словно кто-то говорит про миф, и поэтому Артём был весьма рад данному известию. Он не любил плохую погоду. Он так ненавидел стук водных капель о крышу, запах свежести и шум за окном, Все это напоминало ему о былых обидах и несчастьях. Дочь напоминала ему о собственной смерти. В комнате была ванна, наполненная горячей водой. Рядом лежали мочалка и мыло, так необходимые парню на данный момент. Артем долго пытался отогнать от себя зловонный запах смерти. Все-таки кровь вурдалаков источала не очень приятный аромат. Уже неделю от него несло, как от помойного ведра и горячая ванна была самым настоящим спасением. Когда Артем помылся, в его комнату зашла прислуга и положила ему на кровать смокинг. Парень обрадовался такому повороту. Одно только слово «Пал» говорило ему о том, что он должен будет надеть старинный костюм с лосинами, которые неприятно сжимали все приличные места. Но нет, все оказалось куда лучше, чем он предполагал. Надев брюки и рубашку, он завязал галстук и надел пиджак. Туфли были начищены до блеска, в них даже можно было лицезреть свое отражение. Оставалось дождаться вечера, чтобы показать себя во всей красе. С желанием скоротать время до торжества Артём решил прогуляться по дому. Спустившись на первый этаж, он оказался в главном зале, где с треском горел камин, а за диваном сидела Мишель в белом платье. Её черные волосы были завязаны в пучок, Она читала какую-то книгу, держа ее в одной руке, и вальяжно перелистывала страницы указательным пальцем. Артём обошел диванчик и аккуратно присел рядом. «Тебе идет, оценила Мишель наряд Артема. «Спасибо. Никогда бы не подумал, что в вашем мире есть смокинги». «А в твоём мире они есть?» «Да, и не только. Ваша одежда такая же, как и в моем мире». «Как интересно». Мишель захлопнула книгу и оставилась спокойным взглядом на Артема. «Расскажи мне про свой мир. У нас было много пришлых, и у каждого был свой мир, свои законы, а иногда попадались даже из общих миров». «А сколько всего миров существует?» — поинтересовался парень. «Множество. Одно я знаю точно. Наш мир — это середина». «Ого! Блин, услышали бы наши ученые про существование других миров?» они бы все с ума посходили», — усмехнулся Артем, на секунду представляя себе их лица. «Тысячу лет назад появилось подземелье, а через сто лет начали приходить пришлые. Как думаешь, удивило ли это кого-нибудь?» «Мне кажется, что у вас башню снесло», — улыбнулся Артем, пожимая плечами. «Не у вас, я имею в виду...» Юноша активно жестикулировал при разговоре. «А у народа». «Да, ты правильно выразился. Но монстры подземелья тоже приходят из другого мира». «Да ладно!» Глаза парня готовы были вылезти из орбит. «В моем мире тоже есть вурдалаки. Неужто они из моего мира?» – предположил Артем, задумавшись на некоторое время. «Поэтому мне интересно послушать о твоем мире». Мишель с нескрываемой заинтересованностью уставилась на парня. «Мой мир...» «Да». Артем сложил пальцы своих рук друг с другом, уперев локти в колени и нахмурился, смотря на языки пламени, разгоравшегося в камине. «Он жесток. Он сожрет, если ты слабый. Этот мир очень отличается от моего. В моем мире каждый думает, как бы убить кого-нибудь, будь то даже просто прохожий. Ну, а если смотреть в целом, то мой мир намного больше развит, чем ваш». У нас есть машины, самолеты, корабли. Я могу перечислить столько, что пальцев не хватит ни на руках, ни на ногах. Но у народа этого мира есть магия, которая может заменить все причуды моего мира». «Очень интересно. Но я слышала про машины и, как ты сказал, самолеты. Они есть и в других мирах». «Хм, ясно. Кстати, хотел спросить. «Почему нельзя творить вещи из своего мира? Мне кажется, что ваш мир обрел бы новые краски». «Да», — Мишель закрыла глаза, будто что-то вспоминая. «Сначала так же думали. Но, как сказал один мудрец, инновации принесут законы и порядки чужого мира. Ты сказал, что твой мир жесток. Если ты начнешь творить, то будешь воссоздавать свой мир. И зачем он тебе?» «Вы, несомненно, правы». Артем сжал кулаки. «Я бы не хотел воссоздавать свой мир. Ни за что». «Хорошо, что ты это понял». «Госпожа!» В комнату влетела Жанна в роскошном черном платье. Увидев Артема, она замолчала и с грозным выражением лица потянулась к поясу, чтобы напасть на своего подопечного. Однако мечей и кинжалов у нее с собой не было. Она не смогла ничего сделать. «Ты...» Она изогнула бровь. «Как ты посмел сидеть рядом с госпожой? Выродок!» Казалось, словно ее необоснованной ярости не было предела. Но рыжая тотчас замолкла и насильно притупила в себе чувство гнева, как только услышала слова Мишель в защиту обескураженного Артема. «Жанна, он скоро получит метку и будет частью нашей семьи. Так что успокойся». «Где сил?» Девушка не раз наблюдала агрессию с ее стороны, поэтому относилась к этому спокойно и в какой-то мере даже безразлично. «Спускается!» — сдавленно произнесла Жанна, едва ли не сдерживаясь, чтобы снова не сорваться. «Хорошо. Тогда пусть готовят лошадей». Через пару минут спустился Сил в черном смокинге. Эта одежда казалась ему странной. В его глазах читалось едва скрываемое неудобство и недовольство — Артем снова попытался с ним поговорить, но тот не отвечал и постоянно пытался куда-то отойти. Сил был странным парнем, слишком скрытным и молчаливым, что вызывало у Артёма лишнее любопытство. На улице вечерело. Рыжий диск солнца медленно катился за горизонт, освещая своими последними багровыми лучами средневековый город. Близилось начало бала, и парням подготовили коней, а дамам карету. Подойдя к своей лошади, Артем заметил, что она была похожа на дохлого хорька. Он забрался на нее, взяв неуверенно поводья, и поскакал впереди кареты, которая только что тронулась с места. Сил был сзади. Он тоже неуверенно скакал. Парень был заметно напряжен, видимо, впервой на лошадке катался. Проезжая в город, Артем снова им любовался и наблюдал за происходящим на улицах, медленно погружавшихся во мрак. Вот таверна, где он ночевал, странные магазины, где продавали всякий хлам. Но как только ему на пути попался бордель, оттуда выходили мужики, едва успевшие натянуть штаны, он загадочно ухмыльнулся, и в его голове пронеслось. Надо запомнить. Проехав половину города, они встали около главной площади, где находились врата. «Приехали!» — крикнула Жанна. Артем и Сил слезли с лошадей и подошли к карете, дабы подать дамам руку. «А где бал-то — недоуменно спросил Артем. «А ты не понял?» Рыжая показала ему палец на главную площадь, где было очень много народу. Множество факелов озаряло мощеную камнем площадку, где должно было проходить торжество. «Мы уже приехали». «Можете идти», — сказала Мишель Артему и Силу. «Веселитесь. Но когда начнется посвящение, немедленно найдите нас», предупредила девушка, вскинув свои брови, на что Артем ответил. «Хорошо». Сил лишь кивнул, не показывая ни капли своих эмоций. Из-за своей невзрачности он словно растворялся среди людей, пришедших сюда. Мишель и Жанна прошли в толпу, где на них очень сильно косились. Однако они шли так гордо, будто не замечая дурных взглядов. Артем побрел в противоположную сторону. Главная площадь была просто усеяна народом. Каждый юноша или мужчина стоял в шикарном смокинге, а дамы пестрили платьями разной длины и фасонов. Артем не обращал на них внимания и все рыскал и рыскал. Он понимал, если это бал, то должна быть и жратва. «Вот она!» — мелодично прокричал про себя Артем. Он нашел столы, уставленные диковинными блюдами. Глаза разбегались в разные стороны от разнообразия и количества деликатесов. Первым делом он схватился за ножку зажаренного зверя, который на вкус был чем-то похож на курицу. Следом на гарнир шла какая-то каша. Он взял ложку и зачерпнул, но тут же выплюнул, почувствовав крайне неприятный привкус на языке. «Что за дерьмо?» — Артем вытер рот. «Господи, такое я впервые пробую». «Таким, как ты, не понять все прелести этого блюда». Возле Артема почти вплотную стоял парень. Он широко улыбался, взирая на Артема. Его длинные белые волосы мешали разглядеть его алые глаза. Артём, усмехнувшись, ответил. «Конечно, не понять. Кто ж такое дерьмо станет есть?» «Пришлые всегда остаются пришлыми», — парень покачал головой. «Ты хоть знаешь, кто устраивает этот бал?» нет мне это не интересно мне просто нужна метка семьи и хорошая еда вот и все а теперь если ты не против то свали вокруг них все замолчали дамы прикрыли рты веерами чтобы не показывать того как они удивились словам артема мужики скосили свои взгляды надменно пялись на бедного парня казалось еще одно неправильное слово и артему раздробят голову Белобрысый засмеялся, положив руку на лицо. «Интересно. Но все же я тебе расскажу». «Я же ска...» — хотел было возразить Артем, но его тут же перебили. «Я расскажу тебе». Настойчиво настоял на своем парень, и Артему ничего не оставалось, кроме как замолчать. Этот чудный бал устроила первая семья, главенствующая над всеми семьями в городе Бенезет. «Семья?» Что носит фамилию Алые. Алые? Да, и хочу представиться: Вильям Алый, старший сын Бора Алова. Еще у меня есть младшая сестра. Элизабет Алая, томным голосом продолжил Артем за Вильяма. Парень был крайне удивлен. Если посмотреть, то они и вправду похожи, подумал он, слегка прищурив глаза. Значит, неизвестная Элизабет оказалась самой настоящей принцессой. Народ продолжал подслушивать их разговор. И когда они поняли, что грубиян наконец узнал личность юного господина, решили, что сейчас он начнет извиняться. Но не тут-то было. Артем был не таким человеком. «Ну и как тебе мой рассказ? Понял теперь, кто я?» И ещё шире улыбнулся Вильям. «Мне что?» артем подошел к беловолосому и взглянул в его широкие глаза жоп тебе расцеловать или еще какие нибудь услуги предоставить что ты хочешь от меня не ходи вокруг да около велигелем прикрыл рот он хотел засмеяться но смог усмирить порыв дикого хохота не думал что с тобой будет так весело обычно когда узнают кто я делают то что ты сейчас и сказал а ты другой Как и рассказывала мне сестра. Она говорила обо мне. Артем расцвел на глазах. В его взгляде читалась искренняя заинтересованность. Играли нотки слабой радости. И что говорила? Давай, говори, старший брат. Парень приобнял его за плечо. Все вокруг начали суетиться, вдруг показалась стража. Но Вильям поднял руку, давая понять, что все в порядке. Тебе бы манер. Ну ладно. «На сей раз прощу». «Да, она говорила про тебя. Ты хорошо справился против Фильгельма, как новичок». «Премного благодарен за похвалу», — Артем слащаво ухмыльнулся словам своего нового приятеля. «Молодой господин», — из толпы вышел стражник. «Мы начинаем. Немедленно пройдите к своей семье». «Хороша», — Вильям подошел к стражнику. «Еще увидимся, Артем», — бросил он на прощание. «Ага. Чёрт, если он из главенствующей семьи, то значит, что они начинают посвящение. Надо найти Жанну и Мишель», — подумал юноша и бросился в толпу на поиски. Артем начал расталкивать людей и пробираться все глубже. Эти истуканы шли очень медленно, а ему надо было очень быстро добраться до врат. Неожиданно он столкнулся с кем-то в толпе. Послышался девичий писк и тихий шлепок от соприкосновения женского тела с тротуаром. Артем, не думая, быстро протянул руку, так как был виноват. «Извините», — пробормотал он, — «да ничего». Подняв даму, он узнал ее. Это была Элизабет в роскошном изумрудном платье. Из-за того, что было много народу и их стеснили, Артем обхватил девушку за талию. Они были как никогда близки друг к другу. Они смотрели друг другу в глаза, заставляя скромным румянцем просочиться на щеках обоих. Элизабет хотела что-то сказать, но из-за сложившейся ситуации засмущалась и не смогла ничего ответить. Артем приблизился к ее уху и тихо прошептал. «Угадай, что уперлась тебе в ляжку». Даже не видя выражения ее лица, он услышал, как она удивленно вздохнула. Но, чтобы не получить заслуженного удара по своим орехам, он быстро признался. «Это Кольт, который я нашел в подземелье». «Дурак! Нет, я даже не знаю, как тебя назвать!» Вдруг рассмеялась Элизабет, хлопнув парня по плечу. «И, пожалуйста, отпусти меня?» «Конечно!» Артем отпустил ее, и они отошли друг от друга на два шага. Парень хотел спросить, что приключилось с ней дальше после их боя с Вильгельмом, но девушка быстро убежала, поднимая, подал своего платья, чтобы не упасть. «Видимо, она спешит. Вот, блин, мне тоже надо бежать», — подумал Артем, и, будучи не в состоянии позабыть об этой неожиданной встрече, вновь бросился на поиски Жанны и Мишель. «Приветствую вас. Спасибо, что пришли». «Я Бор Алый, глава города Бенезет. Рад вам сообщить, что мы начинаем посвящение». У брат в подземелье стоял огромный мужик в белом смокинге. Он был словно скала. Его белоснежные волосы и борода могли намекать на то, что он стар, но это было отнюдь не так. Так же, как у его детей, у него были алые глаза. Возле него стояла его жена, прекрасная леди в алом платье, Ее длинные, доходящие до пояса волосы были прекрасны, но вот ее глаза словно застилала белая пелена. Видимо, барышня была слепа. Рядом с матерью стояли Элизабет и Вильям. «Сегодня мы ставим метки семьи для пришлых, что показали себя и смогли выжить в подземелье. Семья Пегаса и семья Феникса сегодня примут новых членов». Из толпы вышел парень, его лысая голова блестела на солнце, словно отполированный металл. Глаза были узкими, будто маленькие щелки. За ним стояло еще два парня. Следом за ними вышла Жанна, таща за собой сила и осматриваясь по сторонам. Она была взбешена, так как её занозы в заднице нигде не было видно. «Жанна!» Бор кинул на бестию недовольный взгляд. «Где второй?» «Я тут!» Из скопления людей выбежал Артем. Весь запыхавшись, он расслабил на шее галстук, который для него был словно удавка. «Извиняюсь, тут просто сумасшедшие пробки!» Бор молчал и только пилил его взглядом. Артем решил не нагнетать ситуацию и промолчал, встав возле сила. «Ладно», — покачал головой Бор. Пришлые, у нас есть традиция». Тому, кто сможет меня удивить, я позволю открыть этот чудный бал танцем с моей прекрасной дочкой. Так что давайте, покажите себя. Семья Пегаса начала шептаться. Жанна повернулась и посмотрела на Сила, но тот отвел взгляд. Она поняла, на него нельзя положиться в такой момент. Слишком он стеснялся. «Гадство!» — прошепела Жанна. «Артемон!» «Удивишь его, клянусь, буду мягче с тобой обходиться». «Да?» — от услышанного Артем раскрыл рот. «И массаж!» — парень ехидно усмехнулся. «Что?» — рыжая сощурилась в оцепенении от услышанного. «Что слышала? Ты столько надо мной глумилась, теперь мое время отрываться!» «Черт!» — она пищала и сжимала кулаки, но пересилив себя ответила. «Хорошо». Но не справишься — пеняй на себя. «Мой шанс», — заулыбался Артем, Он мог показать настоящий мастер-класс. Но вот в чем проблемка — нет пуль. Для Кольта нужна пуля 45-го калибра. Вряд ли у кого-то она завалялась. Но все же Артем решил спросить. «Дамы и господа», — он развел руки в стороны, «есть ли у кого-нибудь из здесь присутствующих пуля для Кольта 45-го калибра?» Все молчали. Кто-то тихо смеялся, кто-то разочарованно глядел на Артема. Но Элизабет что-то пробубнила, и в ее руке появилось три пули. Она подбросила их парню, и Артем поймал свой удачный билет. «Благодарю», — поклонился он Элизабет. «В общем, я думаю...» — Артем засунул патроны в барабан и защелкнул его. «Что попаду в того деревянного петуха». «Где?» — Бор огляделся по сторонам. «Там!» Артем вытянул в бок руку с револьвером и выстрелил, даже не глядя куда. «Можете идти проверять». «Ты издеваешься?» — удивился Бор. «Силия!» «Да, господин?» Возле Бора появилась девушка, укутанная в черные тряпки. Она была похожа на ниндзя. «Ниндзя?» — опешил Артем. Но девушка ничего не ответила, а только смотрела на своего господина, который дал ей указ. Видела, куда он стрельнул. Да, господин. Притащи то, во что он попал. Есть. Девушка исчезла с поля зрения людей, но тут же появилась, держа в своей руке деревянного петуха, у которого было снесено пол головы. О! обрадовался Артем, увидев свою мишень. Прям в лоб ему дал? Фух. Думал, что скосил немного. Интересно. Принялся поглаживать свою бороду бор. «По тебе не скажешь, что ты искусный воин». Мое умение не в мышцах размером с ананас. Я развивал зрение, все пять чувств, интуицию. Я сделал все, чтобы стать тем, кем я являюсь». «И кто же ты?» — спросила жена Бора, проявив интерес. «Я охотник. Любой, кто перейдет мне дорогу, моя жертва. Это мое кредо по жизни». Артем поднял пистолет над собой и также, не глядя куда, направил ствол вверх и выстрелил. «Я стреляю точно. Если цель легкая, я даже могу не смотреть». Возле него с грохотом упала птица. Артем закрыл глаза и опять выстрелил в направлении одного дома, что находился от них на расстоянии 20 метров. «Мои пули всегда поразят свою цель. Если в моей руке пистолет, поверьте». Артем прищурился и посмотрел на Бора с легкой улыбкой. «Я могу удивить». «Господин!» Возле Бора появился еще один ниндзя, и снова ему донесли известие. В доме, куда выстрелил пришлый, нашли вора с пробитой головой. Пока Артём трапезничал, то увидал на третьем этаже одного жилого дома наглого воришку, что мелькал между окон. И вот судьба настигла негодяя. «Карма, что сказать еще? Бор стоял в растерянности. Он не знал, что сказать Артему. Но его жена нашла выход из ситуации и снова продолжила за мужа, держась за руку своего сына. «Хоть мои глаза и не видят, но могу точно тебе сказать, ты удивил моего мужа. Так что...» Она махнула рукой, и Элизабет подошла к ней. «Ты и моя дочь сегодня откроют этот чудный бал». «Сегодня точно мой день». — прошептал Артем. «Но сначала мы нанесем метки семьи». Вышел из ступора Бор. Все пришлые встали на колено перед Бором. В руке главы семьи Алых была печать. Первые печати получили пришлые семьи Пегаса. Дальше сил, и теперь Артем. Печать поставили на его грудь. Сначала ему стало тепло, потом вдруг холодно, а затем появился ярко-алый феникс на его груди. «Теперь вы официально приняты в свои семьи», — закричал Бор. «Ваши фамилии утеряны, как и ваше прошлое. Назовите себя и откуда прибыли. Ведь теперь вам придется забыть ваш старый мир». «Саур Пегас, дитя Алого Неба». «О, неплохо», — оценил Бор. «Я знал много людей из Алого Неба». Каос Пегас, дитя Глубокой Ямы». Все вокруг засмеялись над Гаусом. «Что он такого смешного сказал?» – завозмущался Артем. «Сил Феникс!» – очередь наконец-то дошла до них. «Дитя черной бездны!» Смех вдруг затих, и по толпе пронесся шепот. В воздухе повисло напряжение. Неужели сил из такого мира, что можно поразить любого? Следующим был Артем. Откинуть свою фамилию? Он злорадно улыбнулся. Да с радостью. Эта гнусная фамилия моей семьи мне никогда не нравилась. Элизабет только начала подходить к Артему, как он сказал. Артем Феникс, дитя Северной звезды. Элизабет остановилась. Ее лицо, да и лица матери, отца, брата, выражали искреннее удивление. Вокруг стояла гробовая тишина. Такая мрачная и пугающая. Сама Жанна, что всегда носила важную гримасу, стояла с раскрытым ртом. «Убить его!» — закричал Бор, махнув рукой на Артема. Вокруг начали появляться стражники с копьями. Артем не понимал, что он натворил-то. Или сказал, но одно он знал точно — его хотят убить. «Ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха Жанна схватилась за лицо и смеялась, как безумец. «Да, черт возьми, да!» Она кинула взгляд на Бора. «Ты не смеешь его убивать? Он наша семья. И если ты тронешь его, тебя вызовут на суд семей. Вас скинут с первого места, понимаешь?» Она подошла к Артему и закрыла его спиной. «Артемон наш! И точка!» «Ты сумасшедшая!» Заорал Бор и взял у стражника копье. «Люди мира звезд очень опасны!» В нашем мире было всего трое, и все они успели оставить после себя что-то. И ты сама знаешь что. Они уничтожители. Они погибель миров. Трос! Ты просто боишься, что теперь наша семья станет первой. Жанна посмотрела на семью Бора. Ты забыл, кто основатель твоей семьи? Бор отвел взгляд в сторону, а Жанна продолжила. «Шестьсот лет назад...» Александр Алый, дитя огненной звезды, основал вашу семью. И сделал ее первой. Какой она остается и по сей день. Да. А потом он обезглавил короля Рувеля, разорил его земли, чуть не уничтожил юг. Мне продолжить? Нет. Жанна взяла руку Артема и повела его за собой. Мы уходим. Он наш, запомни. Теперь он часть Бенезета артем все вглядывался в испуганные глаза людей что мелькали возле него он не понимал дитя северной звезды это так плохо очень